Глава девятнадцатая Вернувшись в гостиницу после встречи со Спенским, Пекрасов не нашёл там Зибирова. Переоделся в футболку и лёгкий трико, стал ждать. Но ждать пришлось недолго. Скоро в окно увидал заехавшую на парковочную площадку машину Фёдора. Из пассажирской двери выпорхнула чернявая длинноволосая девушка. Зибиров закружился вокруг неё. «Что бы всё это значило?» «Что за ненужный флирт? Ведь у них сейчас главный объект Истровская!» – подумал Дмитрий. «Зачем отвлекаться на другие смазливые мордашки?» Захотел сделать Фёдору втык, но тот, появившись в дверях номера, опередил. «Я, кажется, нашёл, что надо. Поздравь меня! Такую, какую мы долго присматривали с тобой! Подходит со всех точек зрения!» Нужно только поработать с нею. У неё сейчас явно какие-то неприятности. Она определённо от кого-то скрывается. И это нам на руку. Нюхом чую. Это наша девочка. Мой намёк её не отпугнул. Как будто пришёлся по душе. Приглядись к ней». «И где же она?» «Куда подевалась?» – спросил Дмитрий. «Я видел. Она приехала с тобой». «Уговорил. Знал бы ты, как мне это далось. Устроил ей номер этажом ниже», – пояснил Зибиров. «Представляешь, у нее нет денег на гостиницу. И с паспортом какие-то непонятки. Короче, не показала. Пришлось проявить джентльменство, оформить номер на себя и за наш счет. Надеюсь, ты с ней не переспал?» – уточнил на всякий случай Пекрасов. «Сам понимаешь». «Между компаньонами никакой игры в любовь быть не должно. Только игра в деньги». «Остынь!» – скривился Фёдор, проходя вглубь номера. «Какая любовь! Эта девочка сольётся с нами другим местом – головой. Всё остальное у неё останется для клиентов. Но к этому её ещё надо будет подготовить». Он пододвинул стул и сел. Рассказывай, что заказчик наговорил тебе. Пекрасов рассказал о переговорах со Спенским. Зиберов удовлетворенно подпрыгнул на стуле, забарабанил пальцами по крышке стола. Видать, Стровская нашему заказчику чем-то изрядно насолила, раз он повышает градус раскрутки и готов пойти на увеличенные расходы. Для нас это очень хорошо, просто находка. По всему видно. Он тоже игрок и неплохой авантюрист. В таком случае начнём закручивать». Поздним вечером того же дня Пекрасов, приодевшись в белую наглаженную рубашку и наглаженные светлые брюки, поехал к Истровской. Алла прыгнула к нему в машину и сразу обратила внимание на озабоченный вид Дмитрия. Решила, причина в том, что утром она выставила его за дверь. И теперь Дмитрий как бы не в своей тарелке. Прижалась к нему. «Расслабься. Забудь про утро. Просто бабья блаш. Я дурею от тебя. Хочу тебя немедленно. Прямо здесь. В машине». Ее руки расстегнули пуговицы и проникали ему под рубаху. Но он не был активен, как всегда. И она недовольно взвизгнула. «Да что с тобой? Не надувай губы!» Мне это не нравится. Причина не в тебе, Алла. Как бы не хотя пояснил Пекрасов, чувствуя ее пальцы у себя на животе. Мы подцепились с Зибировым. И что с того? Пожала она плечами. Подумаешь, не видели какая. Все цапаются. Без этого жить невкусно. Да все как-то беспричинно. Хмурился Пекрасов, ломая комедию. Он целый день наэлектризованный, злой и агрессивный. Как будто я наступил ему на больную мозоль. Угрожал мне. Серьезно угрожал. Тут, знаешь, шутками не пахнет». Алла насторожилась. И Дмитрий уловил, как она напряглась. А руки на его теле замерли. Потом отстранилась. Глаза сверкнули. «Я знаю, что с ним!» Импульсивно дернулась. «Я – причина раздора. Твой компаньон захотел забраться в мою постель». И она рассказала об его утреннем визите, затем поинтересовалась. «Он опасен?» Пекрасов ответил не сразу, словно раздумывал, следует ли ей говорить. «Очень. У него нет тормозов. Он способен на все. К тому же у него есть рычаги». «Какие?» вскинула брови Истровская. Дмитрий остановил дыхание, как бы преодолевая внутреннее сопротивление, прежде чем начать. Однажды я настоял на крупной сделке, в которую Зибиров не верил и не хотел соглашаться со мной. Но уступил при одном условии. В случае провала сделки он в любое время истребует у меня мою долю в бизнесе. Я сделал глупость, подписал такой договор. Пекрасов помолчал, глубоко с сожалением вздохнул. Я верил в успех дела и ошибся. Сделка оказалась провальной. Мы потеряли много денег. Дмитрий снова вздохнул, лицо его вытянулось и на щеках появилась бледность. Выправили положение благодаря изворотливости Зибирова. Теперь он намерен забрать мою долю. Иначе говоря полностью меня разорить». Коготки Истровской больно обжигали кожу Дмитрия, но он будто не замечал этого. Алла пытливо заглядывала ему в глаза, как в душу, точно хотела выудить его сокровенные мысли. Дмитрий с трудом выдерживал этот взгляд, не на шутку опасаясь, что она уловит игру. Однако все обошлось. Он переиграл ее. «Зибиров помешан на двух вещах в жизни», — продолжил. «Это деньги и женщины. Женщину он может променять только на деньги. А вот деньги никогда не променяет на женщину. Так он устроен». Алла усмехнулась. «Так устроены все мужики. А ты разве другой?» Ее ногти снова царапнули его кожу. Дмитрий на минуту замешкался. А Истровская ждала ответа. Наконец он нашелся. «Я никогда не предаю тех, кого люблю». Алла отстранилась, посмотрела сквозь лобовое стекло. «Тогда чего мы стоим? Едем ко мне. Там и подумаем». Пекрасов завел машину. Он не мог понять, как она восприняла его информацию, но надеялся, что зацепил ее страхом перед Зибировым. И оказался прав. Среди ночи после долгих занятий любовью она, откинувшись на подушку, заявила. «Ничего у твоего компаньона не получится. Я не отдам тебя на съедение». «А я тебя не отдам ему», в унисон ей прожужжал на ухо Пекрасов. На другое утро, расставшись с Сестровской, Пекрасов вернулся в гостиницу. Зибиров, уже полностью собранный, Встретил его в коридоре и по глазам понял, что все прошло удачно. Предложил. «Давай-ка спустимся ниже, посмотришь на Кристину. Оценишь, стоит ли возиться с нею дальше?» Пекрасов неохотно развернулся. «Что за спешка? Мне бы отоспаться сейчас. Алла всю ночь была неугомонной. Или у тебя какие-то сомнения с этой девицей?» – спросил, запуская руки в карманы. «Сомнений нет, но мы должны сообща принять решение», – поправил воротник салатовой рубахи Зибиров. «Все-таки не на ночь выбираем, а для совместной работы. Не хочу зря терять время», – уточнил, подталкивая Дмитрия к выходу на лестничную площадку. «Она уже проснулась. Вернее, я разбудил ее. Предупредил, что зайду к ней с компаньоном». Пекрасов подумал, что торопливость в таком деле может навредить. Фёдор явно спешит вовлечь Кристину во все тяжкие. Тут лучше дольше провозиться на подготовительной стадии перед тем, как пустить её в дело, чем потом кусать локти. Наверное, рано ему ещё присматриваться к этой девушке. Пусть она глубже увязнет в паутине Фёдора, так, чтобы у того не осталось никаких колебаний на её счёт. Вот тогда вдвоем и завершать начатую Зиберовым обработку. Дмитрий резко остановился. Стоп, не дави на психику. У меня сейчас голова не работает. Он вынул руки из карманов, потёр лоб. Ты давай-ка сам еще покрути эту девицу, прощупай поглубже и подтяни к финишу, а потом и решим. Зиберов с досадой поправил ремень на брюках. «Ладно, чёрт с тобой. Иди, дрыхни!» И шагнул к выходу, мимо Пекрасова. Спустился на нижний этаж, рукой на макушке пригладил волосы и костяшками пальцев постучал в дверь номера. Голос Кристины из-за дверного полотна пригласил. «Входите, не заперто!» Она была уже собрана. Жёлтый топ и короткая тёмная юбка. Ждала Зибирова с компаньоном. Но когда тот появился один, не удивилась. В общем-то, не горело желанием увидеть компаньона Фёдора. Её жизненный опыт подсказывал, что Зибиров проявлял интерес к ней не как к женщине для флирта, а с какой-то иной целью, какую она пока не могла постичь. Он что-то говорил о работе, о врождённом таланте, но всё это было туманно и недосказанно. Гадай, не гадай. Надо подождать, что будет дальше. Сейчас он выручил ее с гостиницей, и это уже хорошо. Хотя бы на время облегчил положение. Однако, когда не остался на ночь, она испытала внутреннее неудовольствие. Как будто ей отказали в сексуальной привлекательности. И именно теперь Кристина испытывала сильное чувство одиночества. Холодный пот пробегал по спине, когда вспоминала Нарина. Его лицо все это время стояло перед ее глазами. Казалось, его руки до сих пор тянулись к ней. Она часто видела их во сне, вздрагивала и просыпалась. Вскакивала среди ночи, включала свет и до утра не выключала. Тогда ей хотелось, чтобы кто-то лежал рядом, под чьё крылышко она могла бы забиться и успокоиться. В её памяти возникало лицо Хавина, и она с печалью стонала, думая о том, как всё хорошо начиналось, но как плохо стало теперь. Она хотела бы все объяснить ему, рассказать о нелепой случайности. Только это было неосуществимо и уже бессмысленно. Мысли о Хавине ранили душу больнее, чем мысли о Нарине. Он ничего вернуть невозможно. Да и не стоило теперь, ибо смерть Нарина поставила стену между нею и Хавином. Вольно или невольно она стала убийцей. Каждый день после Москвы приносил ей новую боль и новые страхи. И вдруг в кафе появился Зибиров, словно прервал её одиночество. И показалось, что уже не так страшно кинуться в омут с головой. Скорее бы он разродился конкретикой. Фёдор прошёл к окну, отодвинул штору, впуская в комнату больше света. С головы до ног окинул взглядом Кристину. «Красивая. Всё при ней. Стояла у стены». Скрестив на груди руки, он начал разговор издалека. Говорил много, вовлекая в беседу. Понял, что ей сейчас все равно, какой работой заниматься. Главное, чтобы не сидеть в этом городе и вообще не сидеть на месте. Это понравилось ему. Наверное, если бы он знал причину такого ее настроения, он бы действовал более решительно. Но пока не торопил события. Я люблю дорогу. Говорил Зибиров, наблюдая за Кристиной. Дорога имеет массу преимуществ перед оседлым существованием. Новые лица, новые знакомства, новые впечатления. С одной стороны, ты везде. С другой стороны, тебя нет нигде. Зибиров видел на лице Кристины интерес. Многие люди любят путешествовать, а многие хотят спрятаться в дороге. Убежать от всего, что окружало их до этого. Ее привлекла возможность быть везде и нигде одновременно. Возможно, именно этого ей сейчас не хватало. Кристина понимала, что полиция ищет ее. И в словах Федора увидела выход для себя. Ей нужна была дорога. Только любая дорога требовала расходов, а у нее был шиш в кошельке. Значит, ей нужна дорога, которая приносила бы доход. Но что это была за дорога, Кристина не имела понятия. Впрочем, мысль засела в голове, и на душе стало легче. Она посмотрела на Зибирова другими глазами. И уже почувствовала, что готова принять любое предложение. Главное слышать перестук колёс на стыках рельсов. Сутками не вылезать из автомобиля, мотаться по городам и весем любопытство подтолкнуло спросить. «Чем же ты занимаешься, если тебе дорога как дом родной?» «Род занятий!» Улыбающиеся глаза Федота стали серьёзными и замерли на лице Кристины. Наступила короткая заминка. Кристина чуть поёжилась под его взглядом, расцепила скрещённые на груди руки, шагнула к столу и села на стул сбоку. «Можно и так сказать». «Если тебе это больше нравится», – подтвердила. Его ответ снова был неопределённым. «Я помогаю людям в трудные моменты их жизни. Я как скорая помощь. Многих вытаскиваю почти из могилы. Ко мне обращаются тогда, когда хотят возвратить удачу». Кристина распахнула Вике, задвигала руками по столешнице и вдруг выпалила. Так ты. «Киллер, что ли?» С дрожью сглотнула слюну. Зибиров расхохотался и отрицательно покрутил головой. «Ни в коем случае!» – воскликнул, прервав хохот. «Разве я похож на убийцу? Я не убиваю людей. Я отношусь к ним с любовью, особенно к женщинам. Правда, не все меня любят. Многие с радостью расстаются со мной. Но еще большую радость при этом...» испытываю я сам. Вот такие выверты судьбы». Он повернул лицо к окну, посмотрел сквозь стекло на улицу. Солнце ослепило. Фёдор отодвинулся в сторону и снова уставился на девушку. «Вот гонит тень на плетень», – подумала Кристина, сжала губы, чтобы не выдохнуть ему в лицо своё недовольство. «Всё вокруг да около. И чего крутит? Скорая помощь». Его весёлость Знал бы он, как безрадостно на душе у нее. И знал бы причину, так, наверное, у него бы вместо болтливости мурашки побежали по телу. «Да нет», – сдержанно сквозь зубы выпихнула из себя девушка. «На убийцу ты не похож», – и быстро добавила. «Как и я». В голосе как будто было разочарование, что он оказался не убийцей. Ей в этот миг так захотелось, чтобы он испытывал те же муки совести, какие испытывала теперь она. Кровь ударила Кристине в лицо и разлилась по плечам. Зибиров видел, как наколена его ответами девушка. Потому начал подводить ее к сути вопроса. «В дороге нужен особенный нюх, как особый дар», – сказал он. «Взял бы я тебя с собой, да ведь ты умрешь в дороге от голода». Ты же ничего не умеешь делать. Ты даже не представляешь, что нужно делать в дороге. Это за дело, Кристину. Она возмутилась, вскочила с места и заходила по комнате. Ты совсем не знаешь меня, а уже судишь обо мне. Хреновый ты психолог. И какие дуры на тебя клюют. Фёдор её вспышку спустил на тормозах, только на шаг отступил от стены. «Все женщины пугливы и осторожны. В жизни они часто становятся обузой». Снова сыграл на ее самолюбии. «Но в дороге их легко использовать». Кристина встала у двери, шевельнула острым красивым носиком, усмехнулась. «А ты что, всех женщин знаешь? Сам не боишься быть обузой?» Дзибиров смотрел на Кристину, не моргая, заложив руки за спину. «Женщины часто непредсказуемы», — сказал после паузы, — «как будто бродят в темноте с завязанными глазами». «Не мелечуш! резко, даже грубо отреагировала девушка и зачем-то тронула ручку двери. «Сам ты с завязанными глазами!» «В дороге я употребляю женщин по полной программе, но ты на это не рассчитывай» говорил Зибиров, глядя мимо негодующей девушке. «В дороге для этого будет много других, Дурш. А ты могла бы составить нам с другом компанию?» Он оживленно потёр ладони. «Работы хватит и для тебя». Кристина поняла. Практически это было уже предложением. Приблизительно она догадывалась, о чем шла речь. Ей никогда не приходилось так промышлять. Но сейчас и такой промысел казался спасением. Убежать не только от полиции, но и от себя. Хотя и тут, как по канату над пропастью. Девушка прищурилась и перевернула его фразу по-своему. «А может, это вы составите мне компанию?» Зибиров остановился на полуслове, как будто поперхнулся от лишнего глотка воды. Убрал руки из-за спины, пошевелил ими, Но вспомнил математическое правило, по которому от перемены мест слагаемых сумма не меняется, и выдохнул. Не имеет значения, как всё это обозвать, лишь бы не навредить делу. Ты это называешь делом? спросила Кристина. Мы всегда работаем по контрактам. У нас много заказов от Москвы до Владивостока, уточнил Фёдор. «Поэтому мы постоянно в дороге. Скоро снова будем брать билеты на поезд. На тебя покупать?» «Как скоро?» – уточнила Кристина, чувствуя, что она, кажется, не совсем правильно понимала Зибирова, когда тот говорил о дороге. «Не успеешь оглянуться», – улыбнулся Фёдор. «Тогда бери», – твёрдо ответила она, но снова спросила. «А что делать-то?» «Все узнаешь в свое время», – парировал Зибиров. Он не раскрывался до конца, ибо еще не сказал своего слова Пекрасов. И так много наговорил. Пока с нее хватит. Теперь пусть Дмитрий прощупает ее на свой лад. Ошибиться нельзя. Всякая ошибка могла обернуться непредсказуемостью.